Рик Акива подошел к Дову. «Мы очень нуждаемся в тебе, Дов Ландау. Вот почему мы приняли тебя в обход обычных процедур. Я пришел к вам не за тем, чтобы рисовать картинки, — резко сказал Дов. Ты будешь делать то, что тебе прикажут, — строго сказал Бен Моше. Дов, ты теперь Маковей, — сказал Акива. Ты, значит, имеешь право назвать себя именем какого-нибудь древнего героя. Ты уже подобрал себе подходящее имя? Геора. — ответил Дов. В комнате раздался смех. Дов ощерился. — Ты сказал Геора? — спросил Акива. — Боюсь, что тебя опередили. — Можно, пожалуй, Геора маленький, — сказал Нахумбен Ами. — А там, смотришь, он станет Георой великим. Я им стану очень скоро, если только вы предоставите мне возможность. — Твое дело организовать мастерскую по поделкам, — сказал Бен Муше. — Ну и будешь еще разъезжать с нами. Если будешь вести себя хорошо и справишься с порученным тебе делом, мы, может быть, время от времени разрешим тебе принимать участие в каком-нибудь рейде. Майор Фред Колдуэлл играл в бридж в большом зале британского офицерского клуба в Иерусалиме. Фредди с трудом сосредотачивался на карточной игре. Его мысли всё время вращались вокруг девушки, принадлежавшей к Макавеям, которую вот уже 3 дня подвергали допросам в штабе ЦИД. Её звали Аялы, лет ей было 20 с чем-то, а так писаная красавица, то есть до того, как её подвергли допросу. Она руководила музыкальным кружком в университете. Вела она себя на допросах в высшей степени вызывающе, не скрывала своего презрения к СИД. Подобно большинству задержанных макавеев, она беспрестанно цитировала отрывки из Библии, предсказывающие вечный позор мучителям или победу правого своего дела. В это утро терпение следователей Лопновой её подвергли допросу с пристрастием. "Ваш ход, Фредди", заметил его партнёр. Фред Колдвелл быстро посмотрел в карты. "Прошу прощения", сказал он и вышел не с той карты. Он видел в воображении, как следователь била Ялу по лицу резиновой дубинкой. Он явственно слышал глухие удары обрушивающиеся на её голову. Он лично видел, как ей сломали нос и раздробили губы как ее лицо вздулось до неузнаваемости, а глаза совершенно заплыли. Собственно, Фредди было наплевать, заговорит девушка или не заговорит. Напротив, мысль о том, что эту еврейскую харю, харю изуродовали, как следует, доставляла ему одно лишь удовольствие. К столу подошел вестовой. — Прошу прощения, майор Колдуэл, вас вызывают к телефону, сэр. — Извините, ребята, — сказал Фредди, бросая карты на стол рубашками вверх, и направился в противоположный конец зала к телефону. Он поднял трубку. Колдил слушает. Алло, майор. С вами говорит дежурный сержант из CID SR. Следователь Паркиннгтон велел немедленно связаться с вами. Он просил передать, что эта девица расковалась и предлагает вам немедленно явиться в штаб. Понял вас, сейчас приеду. Следователь Паркиннгтон послал за вами машину с SR, через пару минут она подъедет. Колдвелл вернулся к своим партнёрам. Мне очень жаль, ребята, но нужно идти. Работы ничего не поделаешь. Не везёт тебе, Фред, тоже сказал. Это ли называется не везёт? Напротив, он был очень рад. Он вышел из клуба, часовые отдали честь. У самого подъезда затормозила машина и из за руля выскочил солдат и тоже отдал честь. Майор Колдвелл, он самый. Ваша машина, сэр. Солдат распахнул заднюю дверцу. Пройдя в лесу в машину, солдат обошел ее спереди, занял свое место за рулем, и машина тронулась. Проехав два квартала, не доезжая до какого-то перекрестка, машина придормозила и подъехала вплотную к тротуару. В какие-то доли секунды дверцы распахнулись, трое мужчин молниеносно сели в машину, захлопнули дверцы, и машина умчалась. Колдуэллась тянула горло от страха. Он вскрикнул и попытался наброситься на Бен-Моше. Мужчина с переднего сиденья обернулся и ударил его по лицу дулом пистолета. Бен Моше схватил его сзади за шиворот и бросил назад на сиденье. Шофер снял военную фуражку и посмотрел в зеркало. Глаза Колдуэлла вылезли на лоб от страха. Что это все значит? — Спокойно, майор Колдуэлл, — сухо ответил Бен Моше. — Не надо расстраиваться. — Немедленно остановите машину и высадите меня, слышите? А как высадить-то? Таким же образом, как вы выбросили в арабской деревне 14-летнего мальчика по имени Бен Соломон. Видите ли, майор Колдуэлл, душа Бен Соломона велела нам с того света отомстить убийце. Солба Колдуэлла ручьями лился пот, он попадал ему прямо в глаза. Все это ложь, ложь, ложь. Бен Моше что-то положил Колдуэллу на колено и посветил ему фонарем. Это был фотоснимок с отрубленной головой Бен Соломона. Колдуэлл захныкал и начал взывать о милосердии. Он перегнулся вперед, его стошнило от страха. «Кажется, майор Колдуэлл готов рассказать нам кое-что. Везем-ка мы его в штаб и порасспросим его, прежде чем сведем с ним счеты». Колдуэлл выдал решительно все, что ему было известно о планах британской армии и готовившихся операциях CID, а под конец он подписал документ, в котором признавался, что именно он убил мальчика. В тот 3 дня после исчезновения майора Фреда Колдуэла его труп нашли на Сёнской горе у Малых ворот старого города. К трупу были прикреплены фотография Бен-Саломона и фотокопия с признания Колдуэла, поперёк которой были выведены слова око за око, зуб за зуб. Майора Фреда Колдуэла постигла та же судьба, что и сысеру Канаанея, попавшего в руки Иеэль, когда он спасался бегством с поля боя, где Дебора и Барак меньше ему сокрушительное поражение